Город Москва логово шпиона. Он неторопливо обошёл свою квартиру, собрал осколки стекла на полу в кухне, третьего дня шкафчик расколотел. Сам не помнил уже, что там искал. Грязную посуду расталкал по пакетам, скинул в мусоропровод, остатки продуктов туда же. Убрал постель, повыдёргивал все штекеры из розеток. Он мыл лицо в ванной, почистил зубы, потом перекрыл воду в стояке. Вытряхнул все фотоальбомы, какие нашёл, тоже рассовал по пакетам и тоже в мусоропровод нет. Одну фотку оставил себе. Там, где Наташка в том самом купальнике с маргаритками. Эх, Наташка, Наташка. гла бы ты жива, сейчас бы собрал маленькую сумочку. Вышли вдвоём, он бы позвонил по телефону для такого случая, дал сигнал тревоги, и на их спасение заработала бы вся сеть американской резидентуры. Завтра они бы уже были в неопасности. А может, и сегодня Конечно, и сейчас он может выйти и позвонить, но нет жизненной пружины, которая раньше толкала его вперёд к комфортабельному домику на морском побережье. Нет цели, нет смысла жизни. Ничего не хочется. Он слабый человек и плохой шпион. Настоящий агент хладнокровный и безжалостный не вспоминает проставленные за спиной трупы, легко забывает и меняет женщин. Доллары, которые он когда-то топтал и шеварил по гостинной, так и остались лежать на полу, мятые и рваные, как обычный мусор. Он их трогать не стал, кому надо, соберут, поднимут. Это ведь просто бумажки, просто труха. А теперь ещё и вещественные доказательства. Может, лучше просто вскрыть вены или выброситься из окна? Да и небольшой пистолетик припрятан в надёжном месте. Он прислушался к себе, нет. Не хочется. К такому решению он не готов. Сложил в сумку тапочки, спортивный костюм, блок сигарет, купленный по дороге. Чистого белья не нашел, взял пару приличных на вид трусов и носков из бельевой корзины. О! Вспомнил. Вернулся на кухню, достал из холодильника бутылку водки. Там, куда он собрался, выпить никто не предложит. Сто пудово. Это уж до конца жизни, наверное. Но и отправляться туда на веселе тоже как-то не солидно. Как быть? К счастью, Сёмга вспомнил, что с утра... Пол бутылки коньяка уже прикончил. Трезвому ему так и так не быть. Выпил, посидел, подумал. Нужны были хорошие, грустные мысли, как бы итожащие его жизненный путь. Но их почему-то не было. Просто тоскливо и страшно, страшно до да жути. И ни того боялся Сёмга, что в этот самый момент Гуляев с генеральным ломает голову, какого рожна ему понадобилось лезть в сеть государственной важности. Что он там искал? Может, и не ломает ещё. Может, до них позже дойдёт, но не в этом дело. И ни в восьмируких, восьминогих демонах, которые по ночам показываются из-за штор, И расползаются, как мухи по потолкам и стенам. К демонам Сёмга привык. А боялся он людей, которые за ним наблюдают, Пасут его, чтобы убить. Он не знал, какой смерти ждать. На машине он давно не ездит, Поэтому за тормозные шланги можно не беспокоиться. но его могут сбить на пешеходном переходе, могут задушить во сне, подсыпать яд в столовке, могут просто дотронцев в толпе каким-нибудь крохотным инъектором. Есть ведь такие, показывали в шпионах и в предателях. И есть ещё масса других способов в любой момент, сейчас Выстрелы с девятиэтажки напротив, или через минуту взрыв в подвале, как на Каширском шоссе, дом сдрогнул, сложился и тяжёлые панели летят сверху. Кто эти люди? Где они? Неизвестно. То есть везде. Вон та девушка с мопсом во дворе, мужик на балконе орудующий дрелью или это не дрель? А может, они в квартире соседней хозяев кокнули, понятно. Один протянул через вентиляцию видеокамеру на гибком тросе и смотрит на него, а второй лезет по карнизу через балкон. Семга даже вскрикнул, когда балконная дверь под порывом ветра тихо ударилась о стену. Вскочил, постоял, раскачиваясь на обмягших ногах. Может, поспать, отдохнуть, протрезветь. Брица уж потом. Нет. Пора идти туда, куда он собрался. Всё равно он там окажется рано или поздно. Да и сколько абистам на циклоне нужно времени, чтобы обнаружить взлом и определить, сколько мегабайт информации скачано в тот день и час, когда за компом со сведениями государственной важности сидел се мага И его схватят прямо в квартире, но тогда добровольная явка уже не станет его козырем. Да и что даст ему эта ночь? Балконная дверь опять стукнула. Семга Хмуров взглянул на неё, поднял с полу сумку с вещами, но подходить, проверять ничего не стал. Побоялся. Город Москва у ФСБ. "Главный по шпионам?" иронично переспросил старший лейтенант в тёмно-синей форме, сидящий за стеклянной перегородкой. Он привык к визитам сумасшедших. Дежурный приподнялся, скользнул взглядом по сумке, которую Сёмга держал в руке, доброжелательно улыбнулся, чтобы не озлаблять визитёра, если он вдруг буйный. "А что, собственно, случилось, гражданин?" Явка с повинной случилась. «По линии Аш», — сказал ему Сёмга. «Вызывай, кого надо, регистрируй, как положено, там разберутся». Дежурный сразу посуровил. Ответил что-то неразборчивое, а может, это вообще не Сёмге. И в следующую секунду по обе стороны от него образовались два дюжих бойца с автоматами. Две мощные фигуры в асфальтово-черном. Что в сумке? спросил один, увлекая Сёмгу куда-то в сторону. Личные вещи, сказал Сёмга. Откройте. Открыл, показал. Ваши документы, сказал второй. Сёмга протянул ему паспорт и военный билет. В это время дежурный в аквариуме, поглядывая на них одним глазом, куда-то называл по внутреннему телефону. Да нет, Не похоже, говорит вполне профессионально, линия А, явка с повинной и всё такое. А? Так я сразу про вас подумал, товарищ майор. Вы же у нас главный специалист, как бы. Лицо дежурного вдруг утратило расслабленное, неформальное выражение. Он подтянулся, выпрямился на своём стуле. Да? Я понял. Вызывай дежурного опера для сбора материала. Извините, товарищ майор, что? А, сейчас выясню. Дежурный уже готов был положить трубку, но какой-то вопрос, заданный на том конце провода, остановил его. Петров, доложи фамилию посетителя, приказал он невидимому переговорному устройству. "Семмага, его фамилия товарищ майор", повторил он секунду спустя в микрофон. "Понял, товарищ майор. Сейчас его проводят к вам". Дежурный положил трубку и снова скомандовал бойцам. "Посетителю к майору Евсееву на третий, быстро". Через несколько минут Симага стоял в кабинете на третьем этаже, где единственным украшением являлся портрет президента в скромной алюминиевой рамке. Под портретом за столом сидел молодой человек, чем-то напоминающий Володю Шарапова из известного фильма, только постарше и без усов. "Я начальник отдела, майор Евсеев", сказал он. "Кто вы и что хотите сообщить?" "Майор Симага" Сергей Михайлович буркнул в ответ Сёмга. Коротким жестом Евсеев показал ему на кресло. Я вас слушаю. Сёмга сел в кресло, посмотрел по сторонам, словно желая удостовериться в том, что они здесь одни. Потом наклонил голову, обхватил её руками и некоторое время сидел так, слегка покачиваясь в кресле. Евсеев его не торопил. В общем, так. поговорил Сёмга из-под ладони. Я тут дел натворил, ёшкин кот. Хочу чистосердечно во всём признаться. Не вы первый, не вы последний, сказал Евсеев. Говорите. Сёмга убрал руки, посмотрел на него. Худощавый, крепкий, интеллигентный, с каким-то несовременным выражением лица, порядочным, что ли. Сёмга не очень-то верил в человеческую порядочность. А чтобы в самом деле тут главный по шпионам, приходилось работать по этой линии, сказал Евсеев. Не рубеж, навсегда отсекающий его от нормальных обычных людей. Вот он перед ним. Шаг, за которым бездна. Это было трудно. Я... Я ЦРУшникам информацию слил по нашей ракете, признался он с усилием. По гвоздю изделия под индексом Х-29-1М. Все, что смог достать, слил. А они... Мою Наташку убили скоты. Он вытерщил заблестевшие глаза, оттёр ладонью лицо из-затряссов беззвучным плачем. Ненавижу их, скоты с Волочи. И всей встал, налил стакан воды из графина, подал ему, сём год стронил его руку. А коничку не найдётся, майор. Спиртное не держу, сказал Евсеев и добавил. А вы ведь тот самый Семага из Дычковской тройки, я не ошибся? Вы, Катранов, Мигунов, верно? У Сёмги отвалилась челюсть. Он даже плакать перестал. А откуда вы? Я вёл оперативную разработку по делу Мигунова, лично мы не встречались, вас уже следователь допрашивал, но заочно всё о вас узнал. Повисла тяжёлая пауза. Евсеев поставил стакан, сел на место. Мигунов сидит, казалось бы, всё на этом, но проходит 8 лет, и ко мне приходите вы, Сергей Михайлович, странно. Либо я не того посадил, Евсеев быстро взглянул на посетителя, либо вы что-то вроде змея о нескольких головах, одно срубил, второе кусается. того посадил, того, сказал Сёмга хрипло. Только на второй всё и кончится. Две головы. Катран к вам уже не придёт, как бы там ни сложилось. Ну да, пожалуй, согласился Евсеев. Он положил перед собой чистый лист бумаги и ручку. Если хотите, я могу попросить, чтобы сюда принесли чего-нибудь коньяку. Нет, сказал Семга с неожиданной для самого себя решимостью. Не надо ничего. Тогда давайте по порядку, Сергей Михайлович, с самого начала. И Сёмга рассказал всё с начала и до конца. Последний рубеж пройден, шаг сделан, уже легче. Рассказал про отдых на Майорке, встречу в Москве, про камеру хранения в Ашане и так далее... Да гибели Наташки. Правда про Родиона умалчал, не решился. Так некий молодой человек по имени Боря, русский, познакомился с ними в ресторане Палм-Палас, оказался вербовщик. Потом он прилетел в Москву 16 октября, кажется. Да, точно, 16. Тогда и продал душу дьяволу. Радиона с тёмги было жаль, он ведь помнил его совсем пацана тогда на даче Мигунова он ещё с какой-то девчонкой сидел скромный обаятельный парнишка так не похожий на обычных московских придурков у которых вместо мозгов клинская болтыхайца и пусть ротько явился первопричиной тех бед что свалились сейчас на него Сёмга не держал зла даже наоборот Вот как будто он и вправду вместо сына его. Короче, не было никакого Родиона и всё тут. А этого Бориу не найдут, ну и хрен с ним. Ну а зато своего связинова Сёмгас дал без малейших угрызений совести. И приметы, и марки машин, и номера, и способы связи, даже фоторобот составил. Он готов был даже сам на захват идти, только сказали, что это без надобности. А жаль, он бы его своими руками удавил гада за Наташеньку.